Глава шестая Тессерарий, не проронив за дорогу ни слова, завел Ичхира в здание и, невнятно буркнув на прощание, ушел по делам. В казарме царила духота, несмотря на каменные стены и открытые окна. Несколько сотен молодых джигатов грели помещение не хуже печи. Мерзко воняло потом. Большинство новичков валялись на спальных ковриках, проклиная жару. Некоторые смотрели в окна и о чем-то беседовали, от отчего стоял легкий гул. Вчерашние крестьяне и рабочие настороженно присматривались друг к другу, не торопясь заводить разговоры. Более свободно вели себя жители городов и личности, напоминающие внешним видом разбойников. Привыкшие к общению со множеством людей, они легко находили темы для разговора. мак отметил несколько довольно больших групп. Похоже, за то время, которое провели здесь новобранцы, начали появляться первые лидеры. Ичиро прошел по коридору и, увидев свободную циновку, упал на нее. Достав из-за пазухи спящую бусинку, положил рядом. Наконец-то, после всех блужданий и лишений, он выспится как следует. Жесткая ложе показалась роскошной периной. он уже погружался в сладкие объятия сна когда его толкнули и грубый голос произнес проваливай уродец вали в угол и ложись там спать рядом с настоящими джигатами слишком большая честь для тебя и чира с неохотой открыл глаза на него насмешливо смотрела здоровенная детина судя по манерам грубым ладоням и загорелой красной коже это житель деревеньки Обычно в отдаленных селах кастовость поддерживается особенно строго. Позади него стояли подручные. Пауза затягивалась, и нужно что-то ответить. «Может, просто свалишь в другое место?» — предложил маг, не сдержав раздражения. «Тебе конец, урод!» — рявкнул Джигат и попробовал пнуть Ичиро. Хаяси ожидал подобного. Перекатом он ушел в сторону и, ухватившись за ногу противника, вскочил. Здоровяк потерял равновесие и рухнул на пол. Оттолкнувшись и сделав сальто назад, Ичиро приземлился на ноги, приняв боевую стойку. Джигаты расступились образовав круг и подбадривая бойцов. Хоть какое-то развлечение среди серых будней. Как здорово! Джигат поднялся и неверяще посмотрел на Ичиро. Недоросток сумел уронить его, согуя самого сильного мужчину деревню Семи Озер. Взревев, как бык, он кинулся на Ичира. Никакой грации и утонченности не присутствовало в этом броске. Животная сила и такой же примитивный ум не в состоянии обдумать действия и последствия поступков. мак отклонился в сторону, поставил подножку и придал противнику ускорение, пнув спину. Джигат носом пробороздил пол. Оставив на досках алую полосу, он вскочил на ноги, ругаясь на все лады. Из свернутого на бок носа летели брызги крови. Ичиро ухмыльнулся, принял низкую стойку и поманил его ладонью. «Прекратить!» Зычный голос с командирскими нотками раскатился по казарме. Гул тут же стих. Джигаты дружно повернулись в сторону входной двери. Бусинка, выглядывающая из подсыновки, метнулась и залезла под рубаху ичиру «Вы что, уроды, совсем страх потеряли? Или вы замнили себя великими воинами?» Высокий, крепкий воин шел по казарме к месту драки. Джигаты расступались перед ним. От легионера тянуло властностью и правом отдавать приказы. Стальные инкрустированные доспехи с изображением свернувшегося дракона на груди мерно звенели в такт его шагам. "Я, центурион Шигикама", говорил приближающийся Джигат. "Обращаться ко мне по званию или имени, с указанием касты Кхай. Для самых тупых скажу: Шишигикама моё имя". Меня назначили ответственным за подготовку новичков, и поверьте, вы пожалеете, что не остались на родных полях. Зло ухмыльнулся он. Нарушивших дисциплину ждет жестокое наказание. Центурион остановился перед местом драки. Кто за чинщик? Робевшие новобранцы не решились лгать и указали на противника Ичира. Значит... — Ты любитель нарушать дисциплину, — прищурился Шагикама. От него потянуло холодком. — Скорее всего, тебя взбесил вид полукровки. — Так это было? — Отвечай, боец! — властно рявкнул он. «Да, — Да, центрион невнятно пробормотал Сагу и шмыгая носом. Запомните! — оглядел толпу Шагикама. Вы должны оставить предрассудки в прошлом. Теперь вы — солдаты королевства. Легион — ваша семья на ближайшие десять лет. Вы должны стать единым целым, стать стальным кулаком беспощадно разящим врагов, карающим мечом в руке короля. Вы — королевские псы. Касты остались в прошлом на ближайшие десять лет. Энзуми, Нмунга или Кэхай, неважно. Теперь вы легионеры. Можете недолюбливать друг друга, но запомните. За убийство соратника наказание одно — смерть. Опцион Гейс. Центурион, поклонился воин, вышедший за спины шагиками. На астролицам лице хитро посверкивали раскосые глаза. «Строй стадо на плацу! Ему!» — кивнула он на Сагуя. «Сыпать пятнадцать плетей! И запомни! В конце я хочу увидеть позвонки!» «Будет исполнено Центурион!» — поклонился Гейс. Два воина взяли под конвой Сагуя и повели на улицу. Остальные под командованием Апциона потянулись следом. И пошел за ними Но и вот тормознул Шагикама. «Тебе повезло, полукровка!» — хмыкнул он с неприязнью, разглядывая мага. «Убей ты этого кабана, и тебя бы казнили следом!» но ну ничего, все еще впереди!» Криво усмехнувшись, Центурион отправился к выходу. И Чиро, недоумевая, чем вызвано такое отношение Центуриона, влился в строй и поплелся к выходу. Новобранцев построили на плацу. Перед ними стояла шеренга младших командиров. Шагикама вышел вперед и, стянув белоснежные перчатки, похлопал по предплечью. Увидев нетерпение Центуриона, двое воинов ускорились и в считанные мгновения распяли Сагуя между столбов. К нему подошел мускулистый воин, поигрывающий треххвостой плетью. Шагикама махнул перчатками, подавая сигнал. Легионер отставил ногу назад, размахнулся и, вложив в удар силу и вес тела, вытянул плетью по спине. Сагуй прогнулся и взвыл. Из спины брызнула кровь. После пятнадцатого удара Центурион удовлетворенно кивнул. Его желание исполнилось. И Чиро видел сквозь раны белые кости. Два воина-споры отвязали провинившегося и потащили с плаца. «Новобранцы!» — рявкнул Центурион. «Сейчас вас снимут кастовые метки и нанесут армейские печати. Оголите левую руку. Не разговаривать и не шевелиться. Нарушители получат по пять плетей. Порядок и дисциплина в армии превыше всего». По рядам разошлись двадцать воинов. В руках они держали артефакты. Ичиро дождался, когда к нему подойдут, и вытянул левую руку. К запястью приложили толстую ленту. Артефакт обвил руку словно живой. Маг почувствовал легкое жжение и головокружение. Внезапно в запястье будто вонзили тысячи игл, а по ауре пробежал холодок. Ичиро от неожиданности вздрогнул. Воин, державший прибор, чудом не заржал и перешел к следующему. Видимо, эта процедура весьма веселила ветеранов. И чира оглядел запястье. На нем красовался барс. Над его спиной красовалась цифра шесть. Животное красиво изогнулось в прыжке, кидаясь на невидимую добычу. Наверняка и астральная метка изменилась. Нужно посмотреть в свободное время. Спустя час все закончилось. Новобранцам поставили метки легиона, И теперь они стали солдатами. Шагикама опять взял слово. «Новобранцы!» — хлопнул он перчатками под предплечью. «Наверняка вы почувствовали себя настоящими легионерами. Смею разочаровать вас, это не так. Вы пока лишь мясо, и пройдет немало времени, прежде чем из вас получатся войны. Не все доживут до этого радостного момента. ло тоядно ухмыльнулся он опционвисикаго опцион гейс вперед вышли два воина и коротко поклонились викаго выбирай из этого стада тех кто может пригодиться его воде остальных заберет гейс вам ясна задача опционы да центурион тогда командуйте этим сбродом отдав распоряжение Шагикама неспешно удалился, насвистывая веселую мелодию. «Легионеры!» — Апцион прошел перед строем. «Я Апцион Висикаго, командир разведки. Мне нужны хорошие воины. От вас требуется хорошая подготовка, желательно умение владеть оружием, сообразительность, хладнокровность и, конечно же, отсутствие страха. Ну что?» Есть среди вас отважные бойцы? Предупреждаю сразу. В моей манипуле гибнут часто. И своих бойцов я загоняю до полусмерти. Штанишки еще не намочили? Тогда выходим вперед и строимся. На испещренном неровными ямками лице появилась саркастичная улыбка. И Чиро шагнул вперед. Он вспомнил разговор между инспектором и Куно. Они правы. Несмотря на силу, в строю он слабое звено. Средний рост джигатов около двух с половиной метров, а он даже до двух не дотягивает. Однако в разведке это станет его преимуществом. Спустя пару минут перед Весикаго собралась толпа, пытавшаяся изобразить подобие порядка. Сокрушенно покачав головой на это безобразие, Весикаго пошел сквозь строй, задавая новобранцам вопросы и делая пометки в книжке. После этого обычно половина возвращалась в общее войско. Остановившись перед ичира Апцион потер подбородок, рассматривая его. «Полукровка!» «Занятно!» «Как тебя зовут?» «Ичиро, Апцион Весикаго!» поклонился маг. В душе скребнуло неприятное чувство. Он кланяется простому военному. и чира запинал не вовремя проснувшуюся гордость в глубину души. «Зачем в разведку собрался Ичиро?» «Я неплохо владею клинками, а в строю из-за моего роста мало пользы. Думаю, в вашем деле это не будет помехой», — уверенно произнес маг, посмотрев глаза Апциону. «Думает он. Думать командир должен», — едко произнес Весикаго. Однако глаза задорно блеснули. «Принят, боец! Полурослик нам пригодится!» Ичиро с облегчением вздохнул. Все идет по плану. Мелкие неприятности не в счет. Отобрав около сорока бойцов, Весикаго построил их и повел в казарму, где располагалась его манипула. Оглянувшись, Ичиро увидел, как Гейс что-то объясняет оставшимся солдатам. «Опцион» привел новобранцев в казарме, стоявшей в отдалении от остальных, и построил перед входом. Остановившись, он завел руки за спину и обвел новичков спокойным взглядом. «Итак, легионеры!» — Висикаго, в отличие от Шигикама, не орал. Его голос был холоден и спокоен, проскальзывали едкие и саркастичные нотки. «Мой отряд считается элитным». В него я принимаю тех, кто отличается от остальной массы легионеров. Умные, смелые, инициативные и неплохо владеющие оружием джигаты попадают ко мне. Однако не задирайте нос. «Поглядите туда», — показал он пальцем. На большой площадке, посыпанной песком, стояло множество тренировочных макетов. «В течение недели я посмотрю, из чего вы сделаны». «Тех, кто мне не понравится, я отправлю обратно в общий строй. Оставшиеся будут тренироваться от рассвета и до заката. После прохождения курса молодого бойца у вас будет один выходной в неделю. В остальные дни...» — прикурил он сигару. «Тренировки. Идите за мной. Вам выдадут оружие и одежду, после чего накормят». К экипировке своих бойцов опцион относился серьезно. Он лично проконтролировал, чтобы каждому досталась обувь, одежда и доспехи по размеру. Доспехи отличались от стандартных. Легкие и подвижные, они не стесняли движений и были изготовлены из плотной кожи, окрашенной в коричневый цвет. Облачившись, Ичиро подвигал руками. Новенькие доспехи поскрипывали, а сапоги немного давили. Ничего страшного, разносятся. А вот с оружием плохо. Каждому достался стандартный меч. Однако Висикаго сказал, что можно заменить его на более привычное, купив или добыв в бою. Распределив между бойцами спальные места, опцион удалился. Сегодня выходной день, и тратить его на новичков ему совсем не хотелось. Есть куда более приятные места, где можно хорошо провести время. Казарма представляла собой каменное одноэтажное здание. Окна закрывались плотными ставнями и занавесками. Они были открыты, и легкий ветерок гулял в помещении. На дощатом полу лежали скрученные циновки. — Ну что, бусинка? — пощекотал высунувшегося из-за воротника зверька Ичиро. — Вроде бы налаживается жизнь, как думаешь? Зверек фыркнул и, понюхав воздух, Мелодично цвиркнул, уснув хозяина за палец. «Проголодался? Да, я тоже», — вздохнул мак, расправив коврик. «Но нас обещали накормить. Думаю, скоро все прояснится». Немного позднее в казарму закатили большой чан, источающий изумительные ароматы. Тарелки, сложенные ровными стопками, позвякивали на неровностях пола. бойцы получили свои порции рисовой каши и палочки в каше лежали большие куски мяса что ж хотя бы кормят неплохо ичира ушел на свое место взял из тарелки палочки и подцепив кусок подразнил бусинку зверек недовольно затрещав подпрыгнул и выхватил у ячира мяса Ха -ха -ха -ха -ха. он своего не упустит Уплетавший кашу за обе щеки, джига ткнул палочками в сторону бусинки. «Настоящий боец!» «Это да!» — отправил в рот порцию каши чира «Прожорлив, как бык!» В ответ на его слова бусинка обиженно просвистела. Ичиро попытался ее погладить, но она цапнула его за палец. Воин уже откровенно ржал. Отсмеявшись, он сказал, «Опасная малютка, ты поосторожнее!» В следующий раз точно палец отхватит. — Ты прав, — зевнул чира доскребая остатки каши. — Опасный зверь. — Ладно, бусинка, хватит дуться. Иди уже сюда. Что-то просвистев, зверек забрался за пазуху Ичиро и свернулся клубком. Маг лег на спину и прикрыл глаза. Слева разместился разговорчивый джигат. — Меня зовут Чироки, — сыто рыгнул он. «Обращайся, если что!» Макс слегка кивнул головой и провалился в сон. «Подъем!» Резкий голос оборвал красочные сновидения и вернул в реальность. «Выходите на улицу и стройтесь! Доспехи не надевать!» Весикаго стоял возле входа, прислонившись спиной к стене и рассматривал бойцов. Ичи схватил одежду и быстро натянул на себя. Пока он спал, легионеров стало больше. Видимо, вернулись ветераны. «Какая ирония!» — подумал Ичиро, пока они выходили и строились. «Маг вынужден вести жизнь воина. Надеюсь, мне скоро удастся вырваться отсюда. Пока же стоит покрепче стиснуть зубы». «Новобранцы! Я назову ваши имена и имя Тессерария, под чье командование вы поступите!» «Слушайте внимательно, повторять не буду!» Апцион вышел и встал перед строем, развернув свиток. Сзади него стояло десять воинов. Ичиро навострил уши. Его имя прозвучало в самом конце. «Сэйджо! Ичиро! Чироки! поступаете под командование Тессерария Витто!» После его слов, стоявший позади Тессерарий сделал шаг вперед и встал рядом с Апционом. Тяжелое квадратное лицо пересекал безобразный шрам. Просто чудо, что он не лишился левого глаза. Руки и ноги бугрились мышцами, тяжелый меч, висящий на поясе, оказался игрушкой на его фоне. От его фигуры веяло животной силой и ослиным упрямством. Весикаго скрутил бумагу. «Это ваши непосредственные командиры. По всем вопросам обращаться к ним». «Они будут докладывать мне о ваших успехах и неудачах. Командуйте тессерарии!» Раздались громкие команды. Тессерарии строили подчиненных и показывали место в общем строю. Начинались серые солдатские будни. Этот день и Ичиро запомнит надолго. После того, как их построили и разъяснили все нюансы, из которых стало известно... что им положено жалование 12 золотых в год, начались тренировки. Сначала бег. Взвалив на плечи мешки с песком, они побежали вокруг площадки. Пот выступил после первых двух сотен шагов. Бусинка проснулась и, недовольно фыркая, вылетела из-за пазухи. Усевшись на мешок, она с недоумением оглядела происходящее. Совсем хозяин умом тронулся. Кичиро остановился и посадил зверька на скамейку. Ветераны подсмеивались над молодежью и отпускали остроты. После пары часов бега на подкашивающихся ногах их отправили на тренировочные снаряды. Они бежали по длинному брусу, где крутились манекены с палками. Никто из троих новичков не добежал до конца. Дальше всех прошелся и Джо. Он ловко скользил между колотушками, но и его шибли в середине пути. Будь и Чиро свежим и отдохнувшим, тогда, возможно, и получилось бы пройти. Но после пробежки, когда перед глазами плывут круги, это просто невозможно. Тессерарий тренировался наравне со всеми и даже больше. Там, где все делали один круг, он бежал два. Все несли один мешок, он же связывал веревкой два и бежал с ними быстрее всех. На манекенах он ставил более высокую скорость и пробегал брус легко и непринужденно. Затем началось фехтование. Тут новобранцы показали неплохие результаты. И Чиро фехтовал лучше многих. Лишь трое солдат смогли удержать его натиск. Саиджо, этот холоднокровный змей с бесстрастным взглядом, атаковал из-под тишка коварными и грязными приемами, побеждая врага. Чироки, Языкастый вспыльчивый парень, взрывающийся по каждому поводу, сражался яростно и самозабвенно. Берсерк хренов. Тренировки в этот день прервались только на завтрак, обед и ужин. Перед сном — пробежка. Сегодня новобранцы кое-как дотянули до постелей. «Какая тут медитация!» Даже Чироки разговаривал вяло и неохотно. «В эту ночь...» сон был бы особенно сладок, если бы не Витто. Даже во сне он орал на бойцов, от чего они дергали руками и ногами, вызывая хихиканье старых воинов. В таком темпе дни пролетали быстро, словно осенние листья, сорванные морозным ветром. Крепло тело, и ловкости явно прибавилось. Трое новичков сдружились, а старые бойцы приняли их довольно тепло. Однако для полного вливания в Старую Гвардию явно не хватало общего сражения. Без боевого опыта они все еще были для ветеранов желторотыми птенцами. Ичиро и Сейджо стали одними из лучших фехтовальщиков в манипуле. Если маг брал своим неповторимым стилем, то Сейджо грязными приемчиками, отчего на него плевались и ругались остальные. Однако ему было плевать, он лишь довольно ухмылялся. Чироки тоже довольно неплох, однако он брал своей яростью. Когда он проигрывал, в него будто демон вселялся. Он начинал выдавать зубодробительные комбо. В этот момент его глаза пылали, а клинок начинал светиться красноватым пламенем. Какая-то тайная техника, а может в нем течет капелька демонической крови? Стоит отметить, что из нового набора не вылетел никто. екаго неплохо разбирался в джигатах и безошибочно выбирал самых лучших. Все бойцы обладали определенными качествами. кто-то был отличным лучником или воином, у другого отменная память каждый обладал какой-либо способностью отличающей его от остальных. У ичира изрядно убавилась аристократической заносчивости и высокомерия он стал более терпим к простым джигатам. Да и его, несмотря на примесь крови людей, не задирали. Все-таки совместные тренировки и лишения сближают. Легко задирать нос, когда ты находишься под защитой могучего клана, а вокруг тебя бегают услужливые слуги. Однако, стоит окунуться в обычную жизнь, и эта шелуха слетает, обнажая истинное лицо и характер. Ичиро продвинулся в накоплении силы. Теперь тренировки не выматывали так сильно, как в начале. и он уделял время для медитаций Чакры полыхали ярким огнем, а по мага-каналам струилась живительная мана. Однако для прорыва на уровень адепта нужно пробиться на другие слои и соединить их едиными потоками. И вот этого-то сделать и не получалось. Мало того, что процесс не быстрый так и в воздухе маны мизерное количество. Вся уходила в накопители и артефакты, которые поддерживали защиту города и части. Да и будь свободной маны побольше, все равно ничего бы не вышло. Для перехода на третий ранг требовались определенные условия. Весьма, кстати, стали бы магические источники. Вселенские нити, пронизывающие миры. Они подобны полноводным рекам, из которых можно черпать силу ведрами. Однако к ним... Не подберешься. Все эти источники принадлежали кланам. И на их месте стояли маноры. Еще неплохи различные добавки. Кровь дракона, например. И Чиров фыркнул в ответ на свои мысли. Мечты. Древние разумные существа не разбрасываются своей кровью. Убить дракона? Отличная шутка, над которой ржут уже много веков. Хотя кое-что сделать можно. нужно только выбраться в город этого ичира ждал с нетерпением уже очень долго эй братишка чего такой кислый люхнувшийся рядом чироки сама квинтэссенция радости все путем поговаривая что и нас скоро отпустят в город выпивка и женщины о, -о, о я этого жажду как путник в пустыне привет малыш Чароки попытался щелкнуть бусинку по носу и чуть не получил ответку, вовремя отдернув руку. Зверек, пошипев, залез под подушку. Он недолюбливал болтливого разведчика. «Ты думаешь, путник в пустыне жаждет выпивки и женщин? Тогда ты глупец». «И за что тебя женщины любят? Тебя кастрировать надо, чтобы рот Жигатов не портил». Бесстрастно произнесся и Джо, присев на корточки Бусинка, услышав голос Сейджо, выглянула и ожидающе посмотрела на него. Отчего-то она благоволила этому джигату со специфическим чувством юмора и минимумом эмоций. «Держи, кроха!» Покопавшись в кармане, Сейджо протянул ей кусочек хлеба. Бусинка понюхала хлеб и, не взяв кусочек, прыгнула на подушку, свернувшись клубком. Почему-то за все время, проведенное с магом, она практически не выросла. и чира подозревал, что нужно что-то еще для роста. Недаром от тела ее мертвой матери тянуло магией. Однако того, кто этот зверек и как за ним ухаживать, не знал никто. По крайней мере, Ичиро радовался, что питомец жив и здоров. — Твое чувство юмора такое же унылое, как и ты сам, — фыркнул Чироке. «И как такого болтуна в разведку взяли?» — задумчиво потер подбородок Сейджо. «Я не унылый. Я хладнокровный». «Ну, хватит!» — прервал пикировку Ичиро. «Ругайтесь, как базарные торговки». Эти двое — полные противоположности. Спыльчивые и болтливые чироки и неразговорчивые, скупойные эмоции Сейджо. Огонь и лед, поселившиеся в живых людях. Если дать им волю, они могут ругаться долго. В чем-то они даже дополняли друг друга. Сейджо остужал Чироки, тот же разжигал внутренний огонь в ледяном войне. «Клянусь сиськами и тахи, я бы не отказался от торговки!» Сладострастно закатил глаза Чироки. «Похабник!» — рассмеял Сейджиро. «Однажды демоница услышит и утащит тебя в свою ледяную страну. Что там насчет города?» «Аргуш защитит меня!» — ударил в грудь воин. «Я растоплю ледяное сердце этой красотки!» «Я слышал, что на следующей неделе учебка закончится, и нас приравняют по правам к ветеранам. Выплатят два золотых и отпустят в город. Так что Чироки сказал правду». Сейджо пожал плечами. «С нетерпением жду этого момента». Ичиро подошел к окну и взглянул на близкие крыши города. Жизнь легионера оказалась строже, чем рассчитывал маг. Один выходной в неделю и золотой в месяц. Этого слишком мало для него. Впрочем, у Ичиро уже был план. Но для его осуществления нужна помощь. Для этого требовалось кое-что рассказать приятелям. но мак не был до конца уверен в их надежности. Да, они сдружились, и товарищи они неплохие, но на кону стоит слишком многое. Смогут ли они выдержать искушение? Нужно вывести их на откровенную беседу и разузнать о них побольше. Несмотря на время, проведенное вместе, они мало рассказывали о жизни до армии. И чира вел себя так же. Зная прошлое о человеке, можно предположить его действия в будущем. Поэтому... Друзья, как насчет дружеской попойки после учебы? Что скажете? Два удивленных взгляда уставились на мага. Такого предложения от скрытного Ичира не ожидал ни один из них.